Глава шестнадцатая. милиса не перестала вздрагивать, когда в ее голове раздавался мужской голос. «Доброе утро, милая!» — пел Андрас. «Сегодня прекрасная погода. За моим окном занимается солнце, сверкая золотыми бликами по водной глади. А за твоим что?» «Ненависть!» — прошептала ведьма, подняв голову и взглянув на часы. «Жгучая ненависть!» Маленькая стрелка только-только коснулась цифры пять. Мила медленно откинула одеяло и села на кровать. Радио ненавистный маркиз не переставала вещать в прямом эфире. «Кстати, я уже присмотрел «Отличное княжество». Думаю, и тебе там понравится». «Мне может понравиться только в Монако», — парировала она, шлепая босыми ногами в гостиную. Многочисленные бессонные ночи, проведенные закипами литературы, И обаятельный, но такой лишний суфлер в голове превратил Мелису в настоящую ведьму, угрюмую и злую. Да, проще простого. Один кровавый переворот, и ты займешь престол. Кстати, как у тебя с языками? Вместо чайной ложки укрепляющего отвара ведьма сделала два крупных глотка, закупорила и убрала сосуд на место. Я бы лишила одного демона языка. Ух! восхитился Андрас. «Направь свою злость на Фурфура! Его, земли, я хочу прибавить к своим!» Струи льющейся воды хоть немного заглушили бубнёж. Мелиса села в ванну, поджав ноги и обхватив коленя руками. Почти дремала, находясь на границе между сном и явью. «Я решил не выбирать княжество на востоке преисподней. Удобнее и проще присоединить и удержать то, что рядом. Да и своего дома я не готов лишиться» рассуждал великий маркист так, словно все им задуманное обязательно произойдет. «Каждый шаг просчитан, фундамент заложен», перечислял демон с нотками удовольствия в голосе. «Осталось дело за малым. Найти тебя, Златовласка». «Да, дело за малым», — подтвердила она иронично. «Если демон не смог найти ее за месяц, это означало только одно. Не так он и всемогущ» или же настигнет в ближайшем будущем. Последний вариант перестал пугать Мелису. Две недели все ее мысли были лишь о глубоком забытье и блаженной тишине. Казалось, предложи Андрас ей несколько суток спокойного сна, и она придет к демону по собственной воле. «Паскаль, собирай вещи!» Голос Энгельды проникал в затуманенный разум. Мелиса Ворвалась в ванную, сорвала с крючка полотенца. «Заканчивай!» «Тебе нужно срочно покинуть город. Быстрей, одевайся!» «Ба, что могло еще произойти, кроме того, что меня ищет демон?» Мелиса перекрыла воду и поднялась, принимая полотенце. «То, что великий маркиз объявил об исчезновении своей пары», — ответила старая ведьма. «И теперь тебя будут искать с двойным усердием, и не только слуги Андраса, а все, и враги великого маркиза в том числе». Ингильда помогла внучке ступить на коврик, поспешно вытирая с ее тела влагу. Продолжала говорить. «Ты исчезнешь сейчас же. Никто не должен знать, где ты, даже я. Когда весть достигнет земли, Верховная будет первой, кто с легкостью предаст. Без раздумий отдаст, перевязав тебя подарочной лентой. И не факт, что Андрас сможет предложить ей большую цену». Мелиса, в торопях надевала вещи, что бабушка подавала из шкафа. Фоновым шумом Андрас рассказывал о планирующейся перепланировке в замке Фурфура, мешая сосредоточиться. «Я не понимаю», — призналась ворожея. «Зачем Верховной предавать меня?» «Ох, дитя!» Ингельда так и замерла, держа в руках стопку одежды. «Каждый боится за свое место. Союз ведьмы и демона многих потолкнет к действиям, не только Верховную». Как бы абсурдно ни звучало, внучка, но сейчас безопаснее всего рядом с Маркизом». «Этого он и добивается», — произнесла милиса «Заставляет бежать». Злость придала сил или, наконец, подействовал укрепляющий отвар. «Хочет лишить меня поддержки». В голове гудело, будто кто-то посадил ее в металлическую емкость и без отдыха бил по стенам. Голос демона, топот и причитание деда Йоши, советы бабушки, крики Паскаля... Все смешалось собственными мыслями. «Не выбирай места силы, рядом с ними будут искать в первую очередь. Даже не знаю, где будет проще затеряться, в большом городе или маленькой деревушке. Главное, нигде не задерживайся и уже пользуйся силой себе во благо. В конце концов, ты ведьма, а совесть ведьмам не положена. Ты поняла меня?» Ингельда схватила внучку за плечи, вынуждая смотреть ей в глаза. «Морочь, бери то, что нужно, не спрашивая. Убей, если придется. Только живи. Сейчас принципы могут стоить жизнь. Запомни это». Мелиса кивала. «Обещай не раздумывать, если встанет выбор между твоей жизнью и совестью. Обещай». Пальцы с силой впились. «Обещай! Обещаю! Обещаю!»